— Андрей Семенович, защитите ее! Один вы за нее! Она сирота! Вас Бог послал! Андрей Семенович, голубчик, батюшка! Екатерина Ивановна, почти не помня, что делает, бросилась перед ним на колени. «Дичь — Дичь! — завопил взбешенный до ярости лужин. — Дичь вы все мелите, сударь! Забыл, вспомнил, забыл. Что такое? Стало быть, я нарочно и подложил? Для чего? С какой целью? что общего у меня с этой для чего вот это вот то я и сам не понимаю а что я рассказываю истинный факт а это верно я до того не ошибаюсь мерзкий преступный вы человек что именно помню как по этому поводу мне тот чужой тогда в голову вопрос пришел именно в то время как я вас благодарил и рук вам жал для чего же именно вы положили ей украдкой в карман то есть почему именно украдкой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 А тут вон какая история. Ну, мог ли, мог ли я иметь все эти мысли и рассуждения, если бы я действительно не видал, что вы вложили ей в карман сто рублей?